Глава 20 В ангаре было все спокойно, по крайней мере чужие, пока не пытались пробраться сюда. После встречи с последними двумя больше в этом районе их не попадалось, а теперь личный код Поувелла позволил троице пройти через шлюз без особых затруднений. В ангаре было тихо и совершенно пусто. Если перед началом нападения здесь и работали какие-то экипажи, то сейчас уже разбежались и последние. «Какое судно проще всего в обращении? Какое заправлено топливом и надежно?» — крикнул Уилкс. «Вон там!» — указал куда-то вперед Поуэлл. Должно быть, на базе существовали и другие суда, но в этом ангаре стояло всего четыре корабля, способных на межзвездное путешествие, включая и судно-робот, на котором прибыли Уилкс, Билли и Бюллер. Уилкс был рад, что корабль, на который указывал Поуэлл, оказался не их судном. Капрал все же предпочел бы корабль, имеющий чуть больше комфорта, чем их прошлое пристанище. Впрочем, любой порт в шторм является убежищем, а то, что творилось здесь, в ловушке, между Спирсом и Чужими, было не просто штормом, настоящим ураганом. «Все на борт!» — заорал Уилкс и махнул карабином в сторону указанного корабля. База находилась на грани катастрофы. Отряд Спирса прорывался сквозь хаос, стреляя во всех и вся, что попадалось им на пути. Но мишенями главным образом становились люди. Правда, попалась и пара трутней, оказавшихся слишком медлительными. «Вот чертовщина!» — подумал Спирс. Мимоходам приходится еще и исправлять генетику. Нападение на хозяина является характеристикой невыживаемости. Это несомненно. И все же тварей надо хранить, а потери возмещать. Несмотря на то, что Спирс был абсолютно уверен в своей победе и в этом сражении, и во всей войне в целом, он понимал, базой, несомненно, придется пожертвовать. Что делать? Настоящий командир всегда знает, когда зарыться в землю и держаться до последнего, а когда поднять солдат и оставить поле сражения. Третья база свою цель выполнила. Он, конечно, предпочел бы, чтобы она продержалась подольше, но это желание почти всех командиров в подобных ситуациях, не так ли? Ты стремишься к лучшему, но должен принимать и свершившиеся? принять и уйти. Когда сражение в разгаре, надо иметь дело с тем, что есть, а не с тем, чего тебе хотелось бы иметь. Конечно, в совершенных мирах всегда под рукой и войска, и оружие, необходимые для проведения в жизнь самого совершенного плана битвы. Но здесь это происходит редко. Отряд Спирс тем временем потерял еще пару солдат. Одного застрелили... Другой попался в ловушку. Но, несмотря на это, десантники неизменно продвигались вперед. Хранилище, где генерал держал своих отборных трутней, так сказать, сливки, находилось очень далеко от разыгравшегося сражения, в полной безопасности. Да к тому же ключ от этого отсека был только у него лично. Эти останутся в сохранности за которую придется расплатиться их сородичам из ближнего блока. Жаль только, что могут удрать иные представители этого местечка. Впрочем, он предусмотрел и этот ход. Плох тот генерал, который оставляет открытым путь для отступления врага. Спирс же был очень и очень неплохим генералом. И он кинул свой отряд к ангару межпланетных кораблей. Страх Билли прошел, адреналин выделялся в кровь лишь в той мере, какая позволяла быть на стороже. Странно, конечно, представить, что они выбрались, но, кажется, это все же случилось. Или она просто потеряла последний разум? Однако Билли слишком устал, для каких бы то ни было размышлений. «Но как?» — прокричал ей чуть ли не в ухо Уилкс, разговаривавший до этого с Поуэллом. Майор хмурился, возясь с контрольными замками. Он уже не раз набирал серии цифр на небольшой пластинке, но люк не открывался. Тогда Поуэлл внимательно осмотрел судно, рядом с которым они топтались. — Люк не открывается, — неохотно сообщил майор. — Сам вижу. Почему? — Не знаю. Это командный код. Он должен открывать любое помещение на базе вплоть до охладителей пива на кухне. Им Спирс всегда пользовался, когда был здесь. И работает он вне зависимости от того, кто сейчас командует на базе. Он должен работать и сейчас. «Вы уверены, что набираете верные цифры?» — уточнила Билли. «Да, уверен». Уилкс вздохнул. «Спирс, он снова обошел нас. Это следовало предположить». «Такой параной как он, никогда никому ничего не доверяет, а уж тем более корабли, да еще и в его отсутствии. Придется проникнуть на борт силой». «Это займет много времени, входная панель бронирована, но иного выхода у нас нет», — отрубил Уилкс. Спир с отрядом уже добрались до внешней стены ангара, туда, куда выходил запасной, специально построенный им для экстренных случаев туннель. В огромной комнате в полной тишине стояло два транспорта. Половину взвода генерала ставил на страже, хотя в этом и не было особой необходимости. Он даже почувствовал себя виноватым перед противником. Надо же, какая непрофессиональность! Да у уповыло не было ни единого шанса. Остальные за мной, «Во внутренний ангар!» Отряд двинулся вниз по туннелю. «Кажется, удалось», — объявил Уилкс. «Но удалось лишь расплавить огнем входную панель. Сдвинуть же крышку люка оказалось все равно невозможно». Уилкс плюнул на электронику и начал поднимать ее вручную, домкратом. И перед ними уже зияло отверстие сантиметров пятнадцать как вдруг послышался резкий окрик «Отставить!». Уилк обернулся и увидел, что полдюжины солдат в атмосферных костюмах и с полной боевой выкладкой держит их под прицелом. Он бросил украдкой взгляд на Билли, и девушка мгновенно поняла все. Лучше быть застреленными, чем стать пищей чужих. «Прощай, Билли, прости». Прошептал он над ними губами и потянулся к лежащему на борту корабля карабину. Билли тоже изготовилась к стрельбе. Каждую секунду Уилкс ждал удара пули в грудь, ибо понимал, что не успеет он двинуть и пальцем, как десантники разнесут его выстрелами в клочья. Черт! И все же стоит попробовать! Слепящий белый свет хлестнул по глазам Уилкса и он потерял сознание. О, господи, он и не подозревал, что все произойдет вот так. Когда Уилкс очнулся, то неожиданно обнаружил себя лежащим на спине рядом с Поувеллом. С другой стороны распласталась Билли. Уилкс несколько раз моргнул, ничего не соображая. «Неплохая попытка, Капрал!» — раздался голос Пирса. Уилкс, перекатившись на бок, увидел генерала, за спиной которого стояло шестеро десантников. Каждый в руках держал дубинку, этакие палки для усмирения, при малейшем прикосновении поражавшие жертву током до бессознательного состояния. «Устройство для сотрясения мозга! Вмонтировано во все люки кораблей!» «Вы открыли бы его еще на 5-6 сантиметров, и оно все равно бы сработало. Нам даже не пришлось бы пускать в вот это», — ответил Спирс на невысказанный вопрос Уилкса и помахал маленьким электронным изобретением. Уилкс продолжал смотреть на генерала. В голове у него по-прежнему шумело. «Что-то он должен был сделать. Что?» «Ничего героического вы не совершили, капрал. Я вас просто оглушил, и умереть вы не должны», — продолжил Спирс и перевел взгляд на Повла, тоже только что пришедшего в себя. «Я должен был знать, что такой идиот, как он, ничего подобного сам предпринять не может. Это вы были на краулере, расстрелявшем двойника?» Уилкс с трудом кивнул. Генерал немедленно возвратил ему этот кивок. «Так я и думал. У вас были все шансы, но вы оказались не на той стороне, и это плохо. Но я все равно восхищаюсь способными людьми, даже если они мои враги». Билли громко застонала в беспамятстве. «Кто-то выигрывает, кто-то теряет». Спирс обернулся к десантникам. «Все в порядке, ребята. Дело вы знаете. Начинайте погрузку, собирайте пожитки. Рассортируйте арестованных, преданных освободить. Список я вам дам». «Что вы собираетесь делать?» – прошептал Уилкс. Голова его раскалывалась. Казалось, что его вот-вот вырвет. Но усилием воли он поборол этот позыв и начал медленно и глубоко дышать. А вам-то какое до этого теперь дело? Впрочем, поскольку вы оказали мне достойное сопротивление, скажу, я собираюсь домой, на землю. Для этого возьму с собой небольшой отряд чужих, и мы устроим маленькое развлечение. И как только я продемонстрирую эффективность моих войск, то непременно получу поддержку в сознании настоящей регулярной армии из дрессированных чужих. Мы хорошенько намнем, тварим пока, ибо как только я покажу записи этих боев властям на земле, победа наша будет несомненно. О боже, и этот безумец действительно верит в то, что говорит, он ведь глуп, как таракан. А что будет с нами, раздался голос Поувела, кое-как севшего и прислонившегося к стене. Вы и ваши сторонники будете преданы военно-полевому суду, майор. У меня нет времени возиться с таким дерьмом. Так что вы останетесь здесь до тех пор, пока я не пришлю на базу соответствующих людей. Но вы не можете оставить нас здесь. Чужие выпущены на свободу и разгуливают по всей базе. Мы будем уничтожены, съедены. Надо было об этом думать прежде, чем поднимать мятеж, майор. И с этими словами Спирс вышел. Уилкс немедленно сделал попытку встать, но к нему тут же шагнули два десантника с дубинками наготове. Он снова опустился на пол. Нападение на них приведет только к новой головной боли, если он и вообще чнется. Сейчас же куда важнее оставаться в сознании, что бы ни ожидало Уилкса в ближайшем будущем. Он хочет хотя бы увидеть, как это произойдет.